Глава вторая. Тая. Вот уже неделю я жила у мамы и отчима на их вилле, при этом имея в распоряжении уютную и просторную квартиру со студией для своих художеств в мансарде. Почему-то мне никак не удается обрезать пуповину полностью. Чуть что, сразу бегу к маме за советом. Уверенность в том, что я теперь самостоятельная личность, каждый раз рассеивается в прах. Стоит мне начать разбирать документы, приходящие из России. Какие-то справки, уведомления, нотариальные доверенности, квитанции, договора. Ничего в них не понимаю и постоянно сваливаю на маму свои же обязанности. Но сегодня за завтраком я решила изменить привычки и разобрать непомерную кипу бумаг, хотя заботливая родительница уверяла, что беспокоиться не о чем, и она сама все разложит по категориям. Но в конце-то концов сколько можно? Я в общих чертах знала, что квартира, доставшаяся от бывшего муженька, кому-то сдана в аренду, и раньше меня это не волновало. Да и что случилось сейчас в моей вечно метущейся душе, сама толком не смогла бы объяснить. Мама суетилась на просторной кухне, в милом голубом домашнем костюмчике и уже с укладкой, с утра. В таком виде она напоминала итальянскую кинодиву Софи Лорен и одновременно приводила меня в смущение, так как лично я выползла на кухню в любимой растянутой пижаме, растрепанные волосы так и лезли в лицо, напоминая, что надо подстричься. Усевшись на широкий подоконник, я взяла в руки первый документ из большой пачки и совместила приятное с полезным. Вдохнула умпомрачительный аромат морского бриза и цветов из маминого садика и ощутила, как полезно проявлять ответственность прямо с утра. Вот бы только понять, что со всем этим бумажным барахлом делать. «Мама, что это за повестка? Никак не могу взять в толк. Почему здесь написано «повторное»?» Спросила я у мамы, с беспокойством вертя в похолодевших руках официальную бумажку со своей фамилией. Мама почему-то застыла с виноватым видом, опустив глаза в пол. Я удивленно возрилась на эту неожиданную картину, ожидая объяснений. «Я подумала, что ты хочешь полностью отстраниться от проблем из России», — невозмутимо сообщила она, сжав губы и вернувшись к энергичному натиранию овощей. По всей видимости в меню ожидалась селедка под шубой. «А тем более от этой квартиры». Продолжила мама. «Ошибусь, если скажу, что ты не хотела с ней иметь ничего общего. Было такое?» «Было. Ты выписала на меня доверенность. Я квартиру сдала своим хорошим знакомым с тремя детьми. Теперь оттуда им выселяться что ли? Они на год подписали договор аренды Я платили вперед, потому что уже три раза переселялись. Сама понимаешь, как непросто переезжать со всем скарбом, с тремя-то детьми. Как ты предлагаешь им сообщить, чтобы они съезжали?» Мама завелась, ее аргументы были вполне понятны. Тем не менее, я не собиралась сдаваться. «С этого места поподробнее», — потребовала я, сжимая в руках повестку и медленно сползая с уютного места обитания. «Оборону нужно держать стоя». «Почему квартирантам пришлось бы съезжать?» «Они не должны съезжать, и в суд идти не надо». «Как так? Твой муженек однодневный, видимо, отошел от побоев и решил в наглую попробовать квартиру отбить». Хорошо сказано отбить. Речь ведь идет об его квартире, мама. Вернее, квартире его бабушки, которая досталась мне незаконно. Напомнила я, покрываясь краской стыда, что неизменно случалось при воспоминании о моем бесславном замужестве длиной в одни неполные сутки. Тю, почему же незаконно? Мама, ну ты же знаешь, что на него оказывали давление. И что? Пусть спасибо скажет, что не все квартиры отобрали. Что он на нарах не сидит и вообще живой остался. Бог не Тимошка видит немножко. Хотел свою бабку морзматичку облапушить, а сам попал в просак. Разошлась маман в такт возмущенным возгласом четвертую несчастную селедку. Вот честно, я бы отдала эту квартиру и не расстроилась. Всплеснув руками, я нервно заходила вдоль длинной столешницы. Я с самого начала не хотела принимать ее, но на тот момент даже не думала, что как-то смогу зарабатывать деньги, а от вас не хотела зависеть. «Независимая ты моя!» По-доброму пожурила мама и покачала головой. «У Николаши уже взрослые дети. Кого еще обеспечивать, кроме как не нас с тобой?» Он доволен и счастлив, что о ком-то заботится. «И прекрати уже платить за аренду своей квартиры!» Который раз попросила она, жестом пресекая мои привычные возражения, готовые сорваться с языка. Николаш устал тебе деньги обратно на счет возвращать. Вот замуж выйдешь, будет тебя муж обеспечивать». А пока у тебя есть родители, которые, к счастью, не бедствуют. Бери пользуйся и пользуйся, не выпендривайся. Можешь лишние деньги голодающим в Африке послать, если тебя совесть мучает». «Мам, но мне все равно кажется, что игнорировать повестки суда незаконно». Вернулась я к беспокоящей меня теме. Пропуская те, которые обсуждались не раз, маму не переубедишь. Вон даже несчастных голодных детей приплела. «Дочь, ты в другой стране, с тебя взятки гладкие. На суде твою сторону будет представлять наш человек, профессионал своего дела. Или ты снова хочешь сталкиваться с этим проходимцем? Честно говоря, сама не знаю, почему я так упорствовала. На что-то внутри судела. Было ощущение, что свои проблемы нужно решать самостоятельно. Если еще раз переложить на других их решения, так будет продолжаться до конца жизни. Нужно посоветоваться с психологом, она подскажет, как правильно действовать. Мои раздумья прервала телефонная трель. Достав телефон из сумки, я с удивлением уставилась на номер из прошлого. Не ожидала, что этот человек мне когда-нибудь снова позвонит. Сердце забилось чаще, и я дрожащим пальцем нажала на кнопку ответа. «Вознесенская?» Проговорил мне в ухо строгий женский голос. Я тут же мысленно вызвала образ сухой властной женщины с благородной осанкой и мудрыми глазами. Моей преподавательницы Татьяны Георгиевны. В голове яркой лентой пронеслись воспоминания. Железная леди наставляет своих учеников, глядя с укором и требовательностью. Она ругает, ругает и ругает, дергая руку за смычком и ставя ее в правильное положение. Хмурится, отчего становится серым даже самый яркий солнечный день. Зато редкая улыбка одобрения способна превратить любой урок в праздник. Лента воспоминаний оборвалась, как только перед внутренним взором мелькнуло равнодушное уведомление на телефоне. Абонент внес вас в черный список. «Болит, черт побери, до сих пор душа болит от обиды». «Да, это я». Растерянно отозвалась я, даже не пытаясь вернуть себе самообладание. На такой подвиг я была сейчас не способна. «Хорошо, что номер не поменяла. Не хотелось бы тебя искать». Проворчала она, как ни в чем не бывало. А я даже не удивилась, что тон преподавательницы звучит обвинительно, вместо желанного заискивающего. «Здравствуй, Таисия». — Здравствуйте, Татьяна Георгиевна, честно говоря. — Знаю, знаю, что хочешь сказать. Удивлена, что я звоню тебе. — Да, это очень неожиданно. Решила я не лукавить. Но спросить, что ей нужно, показалось невежливым. Поэтому я просто молчала, уступая право вести разговор собеседнице. — Скоро отчетный концерт, душечка. Почему я тебя не наблюдаю на занятиях? — Душечка? Отчетный концерт? Как собака Павлова, я среагировала на эти слова бешеным ускорением пульса и мысленным проигрыванием. А проигрыванием чего? Я даже не знаю учебную программу. Э, -э, -э, э Способность говорить пропала. Я на несколько секунд просто отключилась. Таисия, ты здесь? Сухо, а вовсе не обеспокоенно, проговорила все больше удивляющая меня женщина по эту сторону трубки. Может быть, я сплю? Точно нет. Никакое воображение не нарисовало бы подобный выверт судьбы. Это происходит на самом деле. Мне звонит моя любимая бывшая преподавательница, которая поставила меня в черный список и отказывалась иметь хоть какое-то дело с опозоренной ученицей. Теперь же она ни с того ни с сего беспокоится, что я отсутствую на занятиях в консерватории, к исключению с которой она приложила руку. Не подумала защитить меня, не уговорила не забирать документы, а ведь могла бы раз уж я так талантлива, как она всегда говорила. Да что там? Она даже не поинтересовалась, что на самом деле произошло. Ее не волнует, что я в другой стране начала новую жизнь. Она что-то там себе придумала и пытается сделать вид, что ничего не случилось. Что я больше не персона нонкрата Я думала, что мне не рады в стенах консерватории. Ответила я, пытаясь, чтобы мой голос не звучал жалобно. Хотелось держаться хладнокровно и не позволять обидевшей меня женщине заприметить хоть крупицу слабости. Она не должна чувствовать себя благодетельницей, протянувшей руку помощи несчастной отвергнутой всеми ученицы. «Глупости», — фыркнула она с присущей ей интонацией превосходства над всем миром. «Ничего не знаю. Возьми справку по болезни для деканата и возвращайся на учебу. Не выступишь на концерте, можешь забыть мое имя». И отключилась, отсекая любые мои возражения. Не успев даже возмутиться, поспорить, что-то уточнить, я тупо смотрела на погаснувший экран мобильного. Привычная угроза прямо-таки взбесила. Она оставила последнее слово за собой, не дала что-то спросить, намекнуть на то, что неплохо бы извиниться. Запыхтев от злости, я сжимала и разжимала ладонь, будто в руке был не телефон, а эспандер для тренировки мышц. Кто звонил? Спросила мама, но не успела я ответить, как в кухню ворвался Николай Дмитрич, закрутив нас с мамой в подобие смерча. Он пронесся по кухне, поцеловал нас в щеки, подхватил кусок еды там, кусок сям, открыл холодильник, достал припрятанную бутылку исконного русского успокоительного, налил стопку и залпом ее в себя опрокинул, после чего занюхал куском итальянской чаабаты возмущенно поморщился, как всегда делал, так как это необычная русская буханка хлеба, и вгляделся в наши напряженные лица. «Что за шума драки нет?» — спросил явно без желания слышать ответ. Водка в обед и расхристанный внешний вид намекали, что у него свои проблемы. Темные с проседью волосы были взлохмачены, на лбу блестели бисеринки пота. Старый заношенный спортивный костюм и тот вселял уверенность, что его хозяин пребывает во взвинченном состоянии. «Коленька!» Хотела было запричитать о больном сердце мама, но отчим уже переключился на разговор по телефону, который явно не доставлял ему удовольствия. Он размахивал руками и говорил на повышенных тонах. «А, дом строишь. Понимаю, понимаю. Это дело важное. Хотя ради друга можно и отвлечься. Материалы сам хочешь все проверить? Ну да, ну да, ясно. Значит, доски и гвозди важнее юбилея друга. Так дела не делаются. Я к тебе со всей душой, а ты... Хотел с женой, со своей познакомить, с дочкой. Как знаешь, Евгений. Давай, не хварай Отбросив телефон в сторону, Николай Дмитриевич так сильно хлопнул ладонью по столу, что продукты на нем подскочили. Вот только никому не хотелось смеяться из-за хаотичных прыжков овощей. — Ты чего летуешь, Николаша? — миролюбиво спросила мама, видимо, осознав себя единственным оплотом спокойствия в этом сумасшедшем пространстве. — Ты меня пугаешь. Что случилось? — «Да вот, знаешь, Люда, оказывается, друзья и не друзья вовсе. Не хотят на юбилей приезжать. У кого ремонт, у кого строительство, у кого крестник родился. Скоро расскажут, что у троюрной бабушки третьей жены брата нога подвернулась. Ну Но что поделаешь, сейчас все занятые. Наверное, сложно всем вырваться за границу». «Да ладно, что здесь сложного? Приехать на выходные, разве я требую невозможного? Не хотят друга уважить, отмазки придумывают всякие». Добра не помнят. «Ну что ж», — заговорил он решительно, от прежней печали не осталось и следа. Налил свою любимую гигантскую кружку чаю, шумно отхлебнул. «Здесь два варианта. В одиночестве куковать тут или домой ехать. С размахом юбилей отметить». «Как это с размахом? Ресторан заказать?» — поинтересовалась мама Хмуря Брови. «Да какой ресторан?» «Осточертела мне эта итальянская кухня». «Хочу щей наваристых салом, с чесноком, со сметаной, холодец с хреном. В общем, чтобы хорошо да по-русски. В баньке попариться, а потом в студеную купель. Эх!» Залихватский присвистнул отчим, а мама недовольно покачала головой в ответ на его радужные планы. «Николаша, ты что? Тебе нужно беречь себя. Как ты можешь со своим сердцем о таких перепадах температур даже думать?» «Да и водочка. Она многозначительно поморщилась». «Ты меня, Людмила, глупости меня отвлекай. У меня сейчас много дел будет. Нужно домой собираться. Организовывать день рождения на даче. Хорошо, что я у Наташки ее отсудил. А то окопалась там со своим любовником. А я же этот дом сам построил. По бревнышку собирал. Каждый гвоздь знаю». Покачал он головой, а потом мечтательно улыбнулся. И баня застоялась без хозяина. «Хочу там день рождения. И чтобы все близкие были рядом». «Все близкие». Я сглотнула, понимая, что мысли сами по себе побежали в неверном направлении. Совершенно неверном. Окружающая действительность пропала, а я начала размышлять, что было бы приедь на праздник сына Николая Дмитриевича. Что бы я ему сказала? Что бы сказал он? Но он не приедет. Отношения между отцом и сыном так и не наладились. А мне нельзя даже думать о Суворове. Это опасно. «Правильно, завелся Николаша организовывать все люди» ворчала мама. «А что тебе делать? Тебе сложно пятую точку поднять, вещи собрать и из машины в самолет переместиться?» Подмигнул он ей с улыбкой. «Но ты уж скажешь, так и обидеться недолго», надулась мама. «А что здесь обидного? Таюш!» — обратился он ко мне за поддержкой, вырывая из мира грез. «Я всегда правду говорю. Не работаешь, никаких обязательств нет, дома сидишь, чему я очень рад», — добавил поспешно, явно боясь, что запахнет жареным. Почему бы тебе до России не прокатиться? Мужу любимому не устроить праздник в честь юбилея? Удивить всех нас чем-нибудь вкусненьким? Сделай мне такой подарок, душа моя, и я буду только счастлив.